Глава двадцать четвертая. «Даже во сне я не забывала о вылазке в горы, так что, проснувшись задолго до того, как начало светать, совершенно не чувствовала себя отдохнувшей. Спать не хотелось, и я поплелась умываться. Из одежды я сегодня предпочла выбрать просторные штаны, не стесняющие движений, и бежевую футболку с яркой аппликацией какой-то букашки с красными крылышками и россыпью черных кружочков на них». С трудом разобрала надпись на иномирном языке: "Божья коровка". Хм. Пришла к выводу, что довольно странные у них названия для фамильяров. Поверх футболки накинула олимпийку с капюшоном, попутно удирившись разговорчивостью сундука. Он выдал всё в точности, как я просила. Волосы заплела в косу, просто и удобно. Уже выходя из ванной, почувствовала присутствие Зиги. Развалившись на подоконнике, он вылизывал на лапе шерсть. Я знаю, где растёт горлянская лилия, торопливо заявила я, приближаясь к пушистому другу. Удивила, махнул хвостом пушистый друг. Поднявшись, питомец потянулся и, опустившись на задние лапы, похвастался: "В горном заповеднике. Знаешь, как до него добраться?" почесала я его за ушком. Я-то не смогла узнать дорогу. А идиот, лениво потянулся Королевич. Много ли горных массивов можно найти в Кощеевом княжестве? От кого узнал, где искать чудо-цветок? Заглянул к драконам, постучал лапой по подоконнику Зиги. Скажу тебе, неважно, выглядят ребятки. Кто-то их отравил, поделилась я и покосившись на дверь предупредила. Устроим набег на кухню и в горы. Погладив мягкую шерсть Королевича, я подошла к сундуку, готовая к схватке за удобную пару ботинок. Пропелённый от времени шутник сразу выдал требуемое. Натянув ботинки, провела пальцами по внутренней поверхности крышки сундука. Уговорил. Не отправлю тебя на чердак. Сундук качнулся, крышка дёрнулась и захлопнулась. Я убрала пальцы, прежде чем мне их прищемили. К счастью, успела. На всякий случай отскочила подальше, вдруг нигодикувс думается в довершение попрыгать. Леш убедившись, что его показной демарш ограничился крышкой, прекразила. Отдам ей в проксии. Она давно искала, где ей хранить соленья. Крышка сундука откинулась и рязка закрылась. Ха, он предпочёл тебе огурцы, Мира. Хохтнул Королевич и миролюбиво посоветовал. Тебе стоит с ним подружиться. Больно надо. Фыркнула я и, приоткрыв дверь, выпустила Зиги, а потом и сама вышла из спальни. Всю дорогу до столовой королевич конючил. «Мира, ты совсем обо мне не заботишься, не кормишь! Вон, как я исхудал!» И как только мы там оказались, я под узумленным взглядом Аляны усадила его на стол и поставила перед ним полную миску каши. «Я мясо хочу!» отодвинул лапой тарелку Зиги. «Перебьешься!» Показалась в дверях Маруся. Дёрнув ушами пушистый друг склонился над тарелкой. Я села возле подруги. Передо мной Маруся со стуком поставила полную тарелку овсяной каши. Потербродик, отодвинув от себя тарелку, улыбнулась я. Перебьёшься. Повариха с утричка была неразговорчивой. Поставив стакан с ягодным компотом, она положила передо мной кругляш, завёрнутый в бумагу. Ты чего в такую рань вскочила, спросила я у подруги, развернув бумажку, отложила её в сторону. Сначала завтрак, а всё остальное потом, рассудила я. Не спалось, тяжко вздохнула она. Я рассеянно надкусила печенье, а подругу аж передёрнуло. Она, видно, не забыла печенье, присланное ей в проксии, но я была такой голодной, что мне было плевать, кто его пёк. Подруга потянулась к компоту. Отпихнув немного, она вернула стакан на стол и поднялась, явно собираясь уходить. "Ты к ядовитому плющу?" остановила её. Дождавшись кивка, я быстро поднялась и предупредила: "Я с тобой". Перед походом в горы не мешало проведать зелёного питомца. "Меня не забудьте", спрыгнул со стола Королевич и первым выбежал из столовой. Я бросила взгляд на его полную тарелку и отъевшиеся бока. Ха. Такого уморишь голодом, усмехнулась я. Свернув на тропинку, ведущую к Зыкутку, где рос мой новый подопечный, я повернулась к высокому деревянному загону для драконов, и ноги сами понесли меня туда. "Мир, ты куда?" окликнула меня Аляна. "Проведать друга", крикнула почти на бегу. "Идите без меня, я позже к вам присоединюсь". Выйдя на широкую посыпанную гравием дорожку, я поспешила к серой постройке. Солнце окрасило первыми лучами неба. Прохлада, еще не сменившаяся полуденным зноем, приятно холодила кожу. Подбежав к конюшне для драконов, я остановилась перед высоченными дверьми. Подергала за длинные, изогнутые на концах деревянные ручки. Закрыто. Я не могла уйти, не убедившись, что Гунтур с его собратьями дождется моего возвращения с горлеанской лилией. поколотив в двери и не дождавшись ответа, я подбежала к широкому окну и негромко позвала: "Дракоша, красавец, ты где?" Из тёмных глубин, конечно, донеслось характерное фырканье. Лязгнула металлическая сбруя, и в окне показалась драконья морда. Гонтур неотрывно смотрел на меня. Его голова слегка покачивалась на длинной шее, а серебристые чешуйки поблёкли. Я протянула руку, Дракон наклонил голову, и я погладил его сухую, разгоречённую, шершавую морду. Устало прикрыв глаза, Гонтур скрылся за деревянной стеной. "Беспокоитесь за него?" участливо поинтересовались откуда-то сбоку. Я повернулась и увидела перед собой высоченного седоласого мужчину. Спокойно взирая на меня с высоты своего исполинского роста, он почесал локоть и поправил закатанные рукав рубашки, открывавшие сильные и загорелые руки. На штанах, заправленных в высокие сапоги, красовались жирные пятна и грязноватые разводы, но мужчину, кажется, это нисколько не беспокоило. Из открытых Настежь дверей конюшни доносилось приглушённое фырканье драконов. Видя, что я не тороплюсь с ответом, мужчина коротко представился. «Вендон! Конюши и драконов!» «Мирослава! Претендентка на титул княгини!» Недоверчиво покосившись на него, все же ответила я. «Зайдете?» Отошел в сторону мужчина, приглашая меня внутрь конюшни. Я кивнула и ступила в плохо освещенное помещение. У двери стояло несколько котелков с кашей, такой же, какую нам предлагали на завтрак. Быстро нагнав меня конёш, и взял в каждую руку по котелку и уверенно направился к драконам. Запах свежего сена приятно щекотал нос. Дневной свет, проникающий через широкие окна, позволял рассмотреть в стойлах крылатых гигантов. Завалившись брюхом на хапку сена, Гунтур, положив морду на передние лапы, негромко пофыркивал. Его ноздри раздувались, а прикрытые веки чуть подрагивали. При моем приближении он повел ушами и неохотно открыл глаза. Я не стала тревожить его и прошла дальше. Другие драконы выглядели не лучше. «Неужели никак нельзя хотя бы на время облегчить их страдания?» Тихо спросила я у мужчины, жалобно глядя на него. «Как видите, барышни, нельзя». Конюшей поставил перед драконом Яна котелок с кашей. Крылатый гигант принюхался, тяжело приподнял голову и отвернулся. Спасение драконов в зелье из горлянской лилии. Конёк забрал полный котелок непонятного варева, похожий на тот, что принёс, и направился обратно. Я пошла за ним. Мой взгляд зацепился за протки сена, торчащие в разные стороны из котла. В днани попали туда, когда дракон ворочался, переваливаясь с одного бока на другой. Как приготовить зелье? бросилась я за конюхом. Поставив у двери котелки с нетронутой едой, конюхший взял котелки со свежей кашей и, выпрямившись, повернулся ко мне. "Ну что его готовить? Измельчить листья, добавить щепотку пыльцы опиул и залить отваром из сбора первоцветов". завязать простейшим заклинанием. Сложнее добыть редкий бутон. В чём заключается сложность? Озеро, в котором цветёт лилия, скрыто в горном ущелье, охраняет эту щель Василиск. Хм, такого я не ожидала. Из учебников я знала, что Василиск рождается из яйца, а также что у него смертоносный взгляд и в довершение диковинная змеюка является гибридом из нескольких животных. Здоровенные клыки Хвост, заканчивающийся острым жалом со смертоносным ядом. Хм, этого было достаточно, чтобы не соваться. Но не для нас с Зиги. Лилия была его единственным шансом вернуть трон. Откуда вы столько знаете о растениях? На садовника вы не похожи, усомнилась я. Моя работа знать всё о драконах, Оставив конюха присматривать за драконами, я отправилась проведать хранителя. Предстояло многое обдумать, прежде чем соваться к Василиску. Извилистыми аллеями я прошла к пятачку, где рос мой зелёный питомец, и невольно остановилась. Моим глазам предстала свеже вспаханная земля. Самое ужасное, что моего хранителя не было на месте. Я смотрела, надеясь увидеть его поблизости, но он как сквозь землю провалился. Не сам же он ушёл. Сердце тревожно ёкнуло в груди. Кто ж защитит беднягу от злобного садовника? Я опустилась на корточки, потрогала ещё влажную землю и тогда только заметила между розовыми кустами свежие борозды. Они вели в сторону дорожки, усыпанной земляной крошкой. "Мира!" услышала я взволнованный голос Аляны и подняла голову. Размахивая руками, на меня неслась раскрасневшаяся подруга. Поднявшись, я отряхнула ладони и отступила в сторону, чтобы подбежавшая подруга не нароком меня не сшибла. Схватив за руку, она потянула меня за собой. "Бежим, скорее, там садовник, он задушит его". "Кого душит садовник? Ты меня что, не слушаешь?" взволнованно воскликнула Аляна. "Твой хранитель души, трусовый Владимирович". То, что подруга знает полное имя садовника, меня несколько не удивило. Она та ещё любительница растений. А вот то, что где-то там ядовитый плющ душит Владимировича, меня не то что удивило, я не могла в такое и поверить. Мой безобидный питомец. Наверно, подруга что-то напутала, но я всё же прибавила ходу, и теперь Аляна старалась от меня не отставать.